Книга седьмая. «Стремится ветер и струятся реки». После всего, что Джордж Уэббер увидел и пережил в это последнее лето в Германии, он стал другим человеком. Впервые он лицом к лицу столкнулся с подлинным злом, издревле обитающим в душе человеческой, и это глубоко его потрясло. Не то чтобы в мыслях его вдруг произошел крутой поворот, нет. Его представление о мире и о своем месте в нем менялось постепенно, год от года. И это лето в Германии было лишь последним толчком. Оно резко высветило многие другие связанные между собой явления, которые Джордж наблюдал в самое разное время — И ему раз и навсегда стали ясны опасности, таящиеся в тех скрытых атовистических побуждениях, что унаследовал человек от своего мрачного прошлого. Он понял, что гитлеризм — это еще одна вспышка древнего варварства. Российские бредни и жестокость — и неприкрытое поклонение грубой силе, и подавление правды, и обращение к обману и мифам, и безжалостное презрение к личности, и безрассудная, безнравственная уверенность, что один человек вправе единолично судить и решать за всех, а добродетель всех в слепом, беспрекословном повиновении, любая из этих основ гитлеризма, возвращала к свирепости древнего племенного строя, к обросшим шерстью тефтонцам, что хлынули с севера и сокрушили огромное здание римской цивилизации. этот дух первобытного дикарства, который только и знает, что алчность, похоть и силу искони был подлинным врагом человечества. Но... Дикарство присуще не только Германии. Оно может появиться в любом народе. Оно — чудовищная часть наследия, что досталось человеку от пращуров. Следы его ощутимы повсюду. У него множество личин, множество ярлыков. В разных формах оно проявляется и в Америке, ибо оно процветает всюду, где поборники жестокости — вступают в сговор, чтобы добиться своего. Всюду, где торжествует закон «Человек человеку волк». И, поняв это, понимаешь также, что корнями своими оно уходит в то первобытное ужасное, что таится в далеком прошлом человечества. И чтобы не погрязнуть снова в дикости, и не сгинуть с лица земли, но обрести свободу, человечество должно так или иначе выкорчевать эти корни. Когда Джордж все это осознал, он принялся искать атовистические устремления в самом себе. Их оказалось немало. Любой найдет их в себе, если хватит честности поискать. Весь год после возвращения из Германии Джордж пытался понять, чего же он стоит. И в конце концов понял. А поняв, сумел ясно увидеть то новое направление, по которому давно уже ощупью пробиралась его мысль. Теперь он знал, что мрачная пещера прародителей, утроба, из которой появилась на свет человечество Вечно влечет вспять. Но домой возврата нет. В слова он вкладывал многое. Нет возврата в семью, в детство. Нет возврата к романтической любви, К юношеским мечтам об известности, о славе. Нет возврата в изгнание, к бегству в Европу, в чужую страну, Нет возврата к наивной нежности, к желанию петь, лишь бы петь. Нет возврата к упоению красотой, к ребяческим представлениям об избранности художника, об искусстве, красоте и любви, как самодавлеющих ценностях. Нет возврата в башню из слоновой кости. Нет возврата в сельское уединение — в коттедж на Бермудах, подальше от борьбы и противоречий, раздирающих мир. Нет возврата к отцу, которого давно потерял и тщетно искал. Кому-то, кто поможет, спасет, снимет бремя с твоих плеч. Нет возврата к старому порядку вещей, который некогда казался вечным, а на самом деле вечно меняется. Нет возврата в убежище прошлого и воспоминаний. По сути, в словах этих выразилось все, чему научила его жизнь, и все, что он теперь знал, неумолимо толкало к самому трудному в его жизни решению. Весь год он сопротивлялся этому решению, — говорил о нем со своим другом и редактором лисхолом Эдвардсом боролся с собой не желая сделать шаг который не миновать было сделать Ибо пришел час расстаться с лисом Эдвардсом. отныне пути их расходятся нет лис не из числа этих новых варваров конечно нет но лис что ж, лис лис все понимает и джордж знал что бы ни случилось Лис всегда останется ему другом. И вот, в конце концов, после стольких лет они расстались. И когда это свершилось, Джордж сел и написал Лису письмо. Пусть не останется между ними ничего неясного, недосказанного. Вот что он написал.